Глава 3. На следующее утро Ривс на работу не вышел. Выпивки и людей для него оказалось накануне слишком много. Кендлс Окландом, зелёные от недосыпа и головной боли, шёпотом обсуждали несправедливость бренного мира. Морган, по возможности делая работу за всех, насвистывал себе подносы и мысленно благодарил Донно за её ужасающее, но такое действенное варево от похмелья. Посетителей, как это всегда происходит после больших наплывов, почти не было. Солнце за окном светило восхитительно ярко. Но, когда Морган поднял голову на очередное звякание колокольчиков над дверью, он подумал, что, похоже, так и не протрезвел со вчерашнего дня. На пороге стоял фонарщик. Тот самый. И не узнать его было невозможно, хоть ростом он теперь стал совыкновенного верзилу баскетболиста. тоже нелюдиме лицо, желтоватые глаза, слегка вьющиеся волосы, смоляно-чёрные и блестящие, точь-в-точь точь, как мех на воротнике длинного в пол пальто. Только фонаря не доставало. Увидев Моргана за стойкой, фонарщик кивнул ему, как старому знакомому, и скользящим шагом прошёл к окошку. Добрый день, дежурно улыбнулся Морган. Кендл всё также ипохондрически выговаривала что-то Оклэнду на ухо. С её точки зрения, разумеется, не происходило ничего странного. Чем могу помочь? И тебе привет, чадо, широко хмыльнул фонарщик. А я по делу, точнее, с советом. Буду рад выслушать. В голове у Моргана зазвенело. Фонарщик тяжело облокотился на стойку и щёлкнул ногтем по стеклу. Оно мигнуло и растворилось в воздухе. "Ты это, перестал бы уже нос от приглашения воротить. Часовщик сердится", доверительно прошептал он. В чёрных зрачках поочерёдно вспыхивали огни: малиновый, золотой, зелёный, синий, снова малиновый. Ритм завораживал и вызывал слабую дурноту. "А его лучше не сердить. Он ведь возьмёт и придёт так-то. Малец" Не представляю, о чём вы говорите, ответил Морган спокойно, а в памяти всплыл странный стук в окно в 10:00 вечера 2 дня назад и шорох в часах вчера. Знаешь, хмыкнул фонарщик. Ступай сегодня к Шасмаре часам к 10:00 и не бойся. Дурного ничего не случится. Так. Кой кто на тебя одним глазком посмотрит, до полуночи домой вернёшься. Морган невольно улыбнулся. Как Золушка? Да, на вроде. Только заместо феи я буду, хохтнул фонарщик. Приходи, Морган Майер. Я не знаю, где этот ваш Шасмаре, откликнулся он. В голове вертелась одна и та же фраза: "Часовщик сердится". От одной мысли о том, что Уилки может разгневаться, колени от чего-то становились как желе, а голову бил дурной азарт. А тебя проводит, подмигнул фонарщик. Ну, бывай, чадо. Он плавно отклонился и отшагнул. Морган понял вдруг, что ему ужасно много надо у него спросить о том отрывке из мемуаров О'Конора о безликом в сквере. а городе, которого нет на картах, точнее, нет на новых картах. Он подался за великаном, чтобы окликнуть, вернуть, продолжить разговор, и смачно треснул с альбома стекло над стойкой, почти как тот чернявый мальчишка накануне. Разве что кровь сейчас не пошла. Когда спустя пару секунд Морган немного пришёл в себя, то фонарщик разумеется и след простыл. Зато Кендл изволила отвлечься от жалоб Окленду и уставиться тем самым тревожно-материнским взглядом, который не сулил ничего хорошего. "Поскальзнулся, что ли?" пробасил Окленд, недоумённо поправляя очки. "Да", кивнул Морган. Оправдание попалось удачное, грех не воспользоваться. "Пойду, приложу лёд". "Ага, а то завтра будешь щиголять синяком во весь лоб". кикнула Кендл и решительно поднялась. Я с тобой. Свисни тогда, если кто придёт, обернулась она Окленду. Тот махнул рукой и передвинул к себе лоток с неразобранной почтой. Льда в морозилке оказалось 4 упаковки. Кендл вытащила две, одну вручила Моргану, а другую плюхнула себе на голову и завалилась в кресло, утопая в мягких подушках. Узкая юбка задралась до середины бедра. Мм. Интересный был последний посетитель, да? Осторожно спросил Морган, стараясь не слишком пялиться на кислотно-зелёный верх чулок. С одной стороны кружево немного завернулось, и руки так и чесались его поправить. Издеваешься? та, пожелав леди с постной физиономией, кисло переспросила Кендл. Или у неё один глаз стеклянный, а заявление написано на патуа? Кажется, я представляю, как ты будешь развлекаться на пенсии, фыркнул Морган и едва успел уклониться от тяжёлой упаковки с льдом. Даже с похмелья бросок Укендл был меткий. Пожилая леди. Надо же. Определённо фонарщик любил и умел пошутить. Работы до самого конца дня так и не прибавилось. Кендл продремала после обеда с часу и полностью пришла в норму. Окленд скинул на неё часть своих дел и сбежал домой пораньше, не наглядной Мегги. Морган, пользуясь тем, что никто на него не смотрит, развернул старый план города и попытался разыскать на нём злосчастное Шасмаре. Безрезультатно, разумеется. Когда он вышел из офиса, было уже темно. Только небо тускло светилось последним эхом заката и горели фонари. Под стекло к старенькой Шерли кто-то засунул рекламу пиццерии. Морган тщательно изучил её, но никаких тайных знаков не нашёл, скомкал и выбросил в урну. В кармане глухо тренькнул телефон. Писал Джин Рассел. Поболтаем на днях. Нужно обсудить подарок Саманте на ГПП. Что такое ГПП? Морган и понятия не имел, однако тут же набил ответ с согласием. Вряд ли Джин стал бы вытаскивать его только ради того, чтобы в сотый раз поболтать о вкусах жены, которые не менялись уже лет 20. Шерли лениво тащилась сквозь город от одного тёмного пятна до другого, с неохотой выползая под свет фонарей. Не то чтобы Морган сознательно тянул время или ждал обещанного провожатого. Просто домой ему возвращаться не хотелось. Отец уже больше недели не заговаривал ни о каких поручениях, то ли берег после нападения, то ли не доверял. Разговоры за ужином совершенно не клеились, если бы не безупречная стрепня Донны и сюрпризы погоды, то приходилось бы чопорно молчать. Замкнутый круг. Моргану не нравилось выполнять полупросьбы, полуприказы отца, но без них становилось совсем тошно. Он безупречно загнал машину под навес, замкнув сигнализацию над калиткой. И в холле, и в гостиной было пусто. Наверху дробно Нервно рассыпалась ода радости, пахло дорогими сигарами, которые отец доставал только к приходу гостей. Морган заглянул на кухню, стащил удонный кусок мясного рулета и, жуя на ходу, пошёл переодеваться. Долго медитировал над выдвинутым ящиком, но в итоге достал не домашний костюм, а джинсы, майку с черепами, подарок Кендл и мышасто-серую флисовку с капюшоном. Карман почти сразу потяжелел. Без особого удивления Морган сунул руку и обнаружил там часы-вилки. Картинка под крышкой осталась прежней, а вот время сдвинулось почти на час, к 14:10. "Шас маре", пробормотал он. "Шас маре". Слово плавилось на языке морской ледышкой. Ужин прошёл тихо. Отец уехал играть в преференс с кем-то из коллег. Этель, пользуясь моментом, пригласила Донну за стол и завела с ней долгий разговор о комнатных цветах. Где-то между монстерами и диффенбахиями Морган покончил с остатком, благоразумно прикрыл недоеденную зелёную фасоль бумажной салфеткой и отправился на кухню за минералкой. Но не дошёл. В полутёмном коридоре, в самом конце, под аркой в холл, вспыхнула искра, золотисто-малиновая. тёплая. У Морганна ёкнуло сердце. Искра плавно опустилась вниз, а затем взмыла к потолку, наливаясь всеми оттенками синего и зелёного. Вновь полыхнула золотым и юркнула по дурку. Морган кинулся следом. Искра подразнила его. Зависла на несколько секунд над дверью, а затем шмыгнула в щель. Он сунул ноги в кроссовки, не расшнуровывая, стёрнул с вешалки парку, шарф и выскочил на улицу. Морозный воздух хлынул со всех сторон, обнял, сдавил грудь. Морган чертыхнулся под нос, пытаясь на ходу попасть в рукава и подбежал к калитке. Искра, на смешливо переливаясь пурпурно-синим, парила метрах в 15 вниз по дороге, в полумраке между белёсыми фонарями. Света хватало на то, чтобы выхватить кусок занесённого снегом сада за можжевеловой изгородью и чучело с тыквенной головой, торчащее среди клумб ещё с Хэллоуина. Цветные отблески бродили в провалах глазниц, словно туда были вставлены стекляшки. А машину взять нельзя. Искра возмущённо позеленела и полетела вниз по улице. Морган ринулся следом, оскальзываясь на заледенелой брусчатке и набегу заматывая горло шарфом. Где-то далеко позади возмущённо пищала распахнутая калитка и мигала сигнализация в холле. Ночной город разительно отличался от дневного, или искривела иными путями. После третьего поворота Морган выскочил в абсолютно незнакомый парк. Ни одного лиственного дерева, сплошь хвойники. Приземистые, искривлённые, будто какой-то великан взял огромное стекло, прижал им, заросли сверху, Да так и оставил на несколько лет. На поляне в центре сиротливо ютились развалины детской площадки. На подвесных качелях сидел кто-то тёмный и маленький. Морган хотел рассмотреть поближе, но искра нервно мигнула, метнулась на перерез и замельтешила перед глазами, меняясь с зелёного на фиолетовый и обратно. Намёк понял, отмахнулся он. Искра отпрянула и нетерпеливо заплясала над дорожкой. Далеко ещё идти. Я, хм, всего лишь человек, и уже задыхаюсь. Сложно столько бежать. Искра задумчиво мигнула, а затем плавно скользнула вперёд, мерцая то алым, то лимонно-жёлтым. Двигалась она попрежнему достаточно быстро, но время от времени теперь замедлялось, позволяя моргану перейти на шаг и немного отдохнуть. Они обогнали холм, прошлись по задворкам торгового центра, покружили по жилым кварталам. И внезапно вынырнули в центре города. Фонари здесь горели цветные: некоторые голубоватые, другие белёсые, третьи старинные, желтоватые. Витрины кондитерских и ювелирных бросали яркие отсветы на вытертую брусчатку тротуара. Из окон кафе ин и пабов клубами вырывалось тепло и музыка, почти физически ощутимая в густом от мороза воздухе. Искра гачнулась по широкой дуге, от стены к стене и юркнула к тёмной лестнице между шляпным магазином и закрытой уже посудной лавкой. В конце долгого петляющего спуска была небольшая площадка. От неё разбегались в стороны две дорожки: в заснеженный полисадник и в жилой квартал. А лестница упиралась прямо в бледно-синюю металлическую дверь, над которой болталась старинная резная вывеска с двухмачтовым парусником. Крупные чёрные буквы гласили: Шас Маре. А внизу, под кораблем, знелась изящная надпись сплош в завитках: Охотник за приливами. Морган одёрнул перекосившуюся парку, немного пригладил спутаншиеся волосы и, обжигаясь от холода, потянул ручку двери на себя. Внутри пахло морем. Никаких алкогольных ароматов, кофе или выпечки. Только вот это. особенное, неуловимое, как если выходишь ночью на палубу искоюты из, из безвкусного кондиционированного воздуха и захлёбываешься первым глотком. Пол мягко качнулся. Морган инстинктивно ухватился за стену и уже спустя несколько секунд понял, что ему не почудилось. Доски и впрямь слегка ходили под ногами. С потолка по левости не весьма широкого коридора, обшитого серо-коричневым деревом, спускались водоросли. Время от времени бура зелёная растительная масса колыхалась, и в глубине её показывались то бледно-розовые перламутровые раковины, то снулые рыбьи фезиономии, то что-то коварное с парой десятков щупалец и с хитрым прищуром единственного глаза. По правой стене на расстоянии метров 3 друг от друга располагались иллюминаторы. штук 6 или 7, все разных размеров. Самый большой был вторым с краю, из-под него отчётливо виделось беспокойное море в белых пенных шапках, желтоватая, точно кость, луна в зените и очертание далёкого острова. Морган хмыкнул и шагнул вперёд. Сперва не слишком уверенно, но быстро принаравливаясь к качке. Он шёл, пальцами одной руки касаясь стены, а другой перебирая водоросли. Примерно на полдороге бура зелёная масса раздалась в стороны, и из темноты выкатились кольца щупалец. Двигались они плавно, красиво и блестели застенчиво, совершенно пудевичье, розовым нежным отливом по густой влажной черноте. Поддавшись порыву, Морган легонько пожал одну из упругих щупалец и улыбнулся, глазов в глубине зарослей. Тот смущённо моргнул, и щупальце исчезло. Коридор вильнул и упёрся в большой зал. Стены его терялись в полумраке. С высокого потолка, затянутого водорослями, свисали грозди фосфорицирующих жемчужин. Народу за столиками было не так уж много, едва ли восьмая часть занята. Морган разглядел четыре парочки, одну компанию престарелых джентльменов за партией в домино, до да десяток одиночек по большей части лепившихся к барной стойке. На противоположной стороне от неё располагалась почти пустая сцена. Лишь микрофон покачивался на тонкой изогнутой ножке, и несколько инструментов ютились в чехлах у стены. Одного гостя, впрочем, он узнал сразу. Привет. Привет, взмылбался фонарщик и похлопал по столу рядом с собой. Думал, не придёшь уже, чада. Я тоже так думал. Признался Морган, расстёгивая парку. Но сказать нет провожатому было совершенно невозможно. Великан широкой ладонью огладил фонарь на стойке. "Молодчина, чи", похвалил он сердечно и постучал ногтем по стеклу. "Погулять не хочешь?" Девичий силуэт качнулся из стороны в сторону и заалел. "Ну, дело твоё. А ты, чадо, не стесняйся." Угощайся и не робей. Я тебя звал, я за тебя и плачу. А значит, и веселиться ты должен, как я веселюсь. И он добродушно рассмеялся. Морган тоже невольно улыбнулся, задирая голову, чтобы смотреть ему в глаза, но тут послышался недовольный женский голос, низкий и красивый, как у оперной певицы. Угощаться? Ещё не известно, буду ли я ему наливать. Он напугал Кетхин? Я не напугал, возразил Морган машинально. Вертящийся стул заело, а повернуться корпусом не давали жёсткие подлокотники. Я поздоровался. Она милая. А её зовут Кетхин. Её тоже зовут Кетхин, загадочно уточнил голос. Только она пошла за своим рыцарем в ведении не в огонь, а в воду. Малая глупость на самом деле. Стул наконец со скрипом провернулся. Барменша пристально смотрела на Морганна, облокатившись на стойку, точнее, положив на неё грудь. Назовёшь меня прелестной леди, отрежу яйца, сухо предупредила барменша, неуловимо напомнив при этом Кендл. Не буду, покорно согласился Морган, призывая на помощь всё своё обаяние. Только если леди пираткой И если вы не скажете, как к вам иначе обращаться. Барменша расхохоталась. Она и вправду походила на пиратку. Романтическая белая блуза, кожаный жилет, тёмные бриджи со множеством карманов и сапоги до колена. С одного плеча свисал коричневый китель, расшитый мелкими блестящими раковинами. Пышная русая коса толщиной в руку спускалась до самого пояса, а пальцы были густо унизаны массивными перстнями. Так что кастет показался бы детской игрушкой. Самое удивительное, что при этом барменше вовсе не выглядела массивной. Ростом едва ли с Морганна, а может и меньше, с тончайшей талией, такой, что пальцами, кажется, можно обхватить. А глаза сияли жутковатой волчьей желтизной. Можешь называть меня Шас Маре. Так зовут это место, а не меня. Но тоже сойдёт. Любезно разрешила она. Ладно, так и быть. На первый раз прощаю. Но больше ручонки не распускай. Я своих девочек не для тебя берегу. Понял, кивнул Морган, инстинктивно одеркаливая позу шас-море и облокачиваясь на стойку. Фонарщик лихо хлопнул его по плечу. Ну вот и славно. Вот и познакомились. А теперь заказывай, давай. Говорю ж, угощаю. Морган только вздохнул. После заголов скандал у него образовалась стойкая идиосинкразия на это угощаю. Обычно оно означало, что сейчас его будут поить всякой гадостью и отказываться нельзя. Шасмаре обладала дьявольской проницательностью. Не рискуешь пить в незнакомом месте? спросила она с прищуром. Правильно. Ну, у меня можешь не бояться. Ну ладно. Ты думай пока, а я другими делами займусь. Ты-то что будешь, громила? Обратилась она к ванарщику. Как обычно? Хмм. Он, казалось, задумался и от растерянности стал больше размером. Барный стул подозрительно треснул. Нет. Сегодня не надо. Смешай ко мне тихий вечер в горах. Летний? Летний, но со льдом. Хороший вкус, усмехнулась Шар Марэ и отлепившись от стойки, направилась к бару. Сперва она достала бутыль с чем-то прозрачным, искрящимся, лилово-голубоватым и налила треть бокала. Затем плеснула из медной фляжки тяжёлого, густого, зелёного жидкость сразу опустилась на дно. С нижней полки достала коробку с чёрным порошком, понюхала, скривилась и поставила на место, а следом извлекла такую же, только внутри были неровные коричневые кристаллы, вроде леденцового сахара. Их она положила всего несколько штук, но в бокале они раздались и заполнили почти всё тёмно-зелёное дно. Удовлетворённо прицокнув языком, Шасмарэ сыпанула щепотку мелкого цветного порошка. А затем накапало немного вязкой серебристо-молочной жидкости, очень лёгкой, зависшей почти под самой поверхностью. Напоследок добавил льда и небрежно отправил бокал к барщику под стойки. Тот сцапал его своей громадной рукой, поднёс к лицу и с наслаждением втянул воздух. Потом отпил немного коктейля через трубочку и блаженно зажмурился. Вкусно? поинтересовался Морган. Очень славно, длинно вздохнул фонарщик. Эх, мастерица. Что с неё взять? Ты сам понюхай. Только не пей. Мне она крепко делает. С некоторым опасением он придвинул к себе бокал и принюхался. Морской аромат на мгновение исчез, словно его и не было. А всё существо Моргана вдруг заполнилось ощущением лёгкости, словно он провалился в детство, когда можно было в сиреневых сумерках бежать с холма и не существовало ни хлопот, ни забот, лишь небо, россыпь звёзд, узкий серп луны над горизонтом и ломаные линии гор. А ещё. Эй, какие ты нежный, не обидно расхохотался фонарщик, отбирая бокал. Гляди-ка, С одного запаха унесло. Нет, сестрёнка. Налей-ка ты ему чего помягче. Шасморе задумчиво почесала подбородок. Может, чистого? Морган поперхнулся вдохом. Нет, чистого мне не надо. Мне бы что-то лёгкое, от чего нет похмелья и последствий. Без последствий. протянула она. Без последствий проходит только то, что было. А как ты относишься к пряному вину? Хорошо, осторожно ответил Морган. Глентвейн люблю. Чем больше специй, тем лучше. Взгляду фонарщика торжествующе вспыхнул. Ага, я ж говорил. Иди ты, ругнулась Шасмаре. Сама знаю. На сей раз она отправилась не к бару, а в подсобку, но вернулась быстро, из бутылкой золотисто-вишнёвого цвета. Содержимое было подстать, густое, тёмно-красное, с искристыми отблесками. Пахло летом, имбирными кексами и ещё чем-то давным-давно знакомым, но забытым. Язык защепало от одного аромата. Шасмарред достала коктейльную рюмку на высоченной ножке, но очень маленькую. и наполнила её почти до краёв. Затем бросила туда ложку мелкого колотого льда и протянула Моргану. Держи. Но пей мелкими глотками. Он оглянулся на полутёмный зал. Посетители сейчас представляли видениями, призраками. Силуэты стариков, играющих в домино, отчётливо просвечивали. Луна за окном мягко покачивалась в такт волнам. Морган закрыл глаза, и сделал маленький-маленький глоток. Было непряно. Было сладко. Он хорошо помнит момент, когда мир выворачивается наизнанку. Вшух. Падает отрубленный бутон. На лезвие канцелярского ножа остаётся зелёный сок. Новому лету 11 дней. Ему самому 12 лет, а Сэм лишь немногим старше. Анна в бледно-розовом платье до колена из такой тонкой и нежной ткани, что подол, кажется, можно пальцем порвать. Ноги у неё загорелые и длинные, как в рекламе крема от солнца. Жарко до одыря. Сэм впихнула ему в руки свою вельветовую куртку и пакет с виноградом, а сама несёт огромную коробку с пирожными. Сегодня в гости должны прийти Льюисы, и Донна с утра пропадает на кухне. Не хватает только десертов. То есть не хватало Шух. За свистом рассекает лезвие воздух. Разлапистый зонтик Балиголова планирует на дорогу. Трубчатый стебель срезан по косой. Морган: "Да прекрати ты. Откуда ты его вообще взял?" Он бурчит что-то себе под нос. Сэм не слушает. "Дома вернёшь на место или отцу скажешь?" Невинно интересуется он. Сэм прикусывает язык. Моргану скучно. Жара комом стоит где-то в горле, от вельветовой куртки чешутся руки, и хочется стащить из пакета хоть пару кислых виноградин. Но вместо этого он молча плетётся за сестрой. Не потому, что желает этого, а потому что дома ещё скучнее. Вшух. Опадает головка пиона, рассыпая нежно-розовые, как платье сем лепестки. Лезвия зелена от разводов. А потом Сэм словно вмерзает в воздух, только пышная юбка по инерции вздувается колоколом. Морган поднимает взгляд. В конце улицы стоит собака и скалится. Огромная, чёрная, лохматая, с стоячими ушами. Затем она вдруг пригибается к земле и бросается бежать навстречу ему. Нет, к Саманте. И Морган успевает подумать: У Сэм такое тонкое платье. И ещё у неё красивые ноги. А больше он ничего не успевает. Просто выскакивает на дорогу перед Сэм, наматывая куртку на руку, и сердце колотится в горле. Ещё немного и заполнет рот и кислотным плевком размажется по брусчатке. Собака несётся широкими скачками и, приближаясь, точно выдавливает из моргана страх. Скачок И пропадает комок в горле. Скачок, и проясняется взгляд, обостряется вкус. Скачок, и тело становится лёгким. И нет уже Моргана, есть звенящая пустота, напряжённая, как пружина, опасная. Он едва успевает вскинуть руку, защищая горло, и собака жаркой пастью вцепляется в вельвет. Морган резко выдыхает и бьёт. Один раз, выдвинутым на полную лезвием по чёрным глазам, второй в горло. И лезвие обламывается совсем коротко, и он снова бьёт в шею. Раз, другой, с нажимом. Сочится кровь. Её очень много. Собака выпускает изжованный вельвет, отскакивает, трясёт головой, путается в ногах и заваливается на брусчатку, подёргиваясь. Морган отступает. Вельветовая куртка падает. Рука у него странно изогнута, но боли ещё нет. Морган сжимает нож. Сэм бледная, и глаза у неё мокрые. Коробка с пирожными лежит у ног. "Позвони маме", спокойно просит Морган. Сломанная кость срастается за 2,5 месяца. Всё это время ему снится чёрный монстр с собачьей головой и напряжённая пустота вместо тела. Он скучает по ней. Теперь привкус во рту был пряным, островатым и действительно походил на глентвейн. Так вот, какой ты на самом деле, прелестный белобрысый ангелочек. Шасмарай сидела на стойке, по-индийски хитро вывернув ноги и смотрела на него в упор. Понарщик держал на сгибе локтя его парку, а аккуратно свёрнутый шарф лежал между двумя опустевшими бокалами из-под летнего вечера и загадочного пойла вишнёвого цвета. Задолбали с этими ангелочками. Хриплым, низким спросоние голосом пробормотал Морган. Ангелочки, хрен гелочки. Меня зовут Мо. Договорить он не смог. Шасморе гибко наклонилась и прижала холодный палец к его губам. Глаза её сияли чистым закатным золотом. «С -с -с. Не разбрасывайся своим именем. Имя даёт власть. Ты не знаешь никаких законов, а поэтому ты лёгкая добыча. Особенно для того ублюдка. Он ведь не как мы, сгромилый. Нет. Он из того племени, из старого. Тихо ты, шикнул на неё фонарщик. Чьи беспокойно заметалось за стеклом, пульсируя всеми оттенками болезненно-лилового. Рано ему ещё знать. Ты, чада, как? Живой? обратился он к Моргану. Жёлтые глаза сияли немного тусклее, чем у Шасморе. Но всё равно завораживали. Морган с трудом выпрямился и прислушался к ощущениям. Тело затекло, словно после первого глотка из бокала прошло несколько часов. Мысли немного путались, но в целом ему было хорошо, даже более чем. По венам бродил ещё отзвук той напряжённой пустоты, эхо адреналиновой вспышки, совсем как в детстве. Я в порядке, признался он. Голос Насир раззвучал совершенно нормально. А что это было за вино? Я правильно понял, что вы могли видеть мои сны? Не вино, а память, Белозубо усмехнулась Шармаре и ловко спрыгнула на пол, но уже в зале, а не за барной стойкой. И это были не сны. А видели мы только отражение в бокале. И не спрашивай больше ни о чём. Поднимайся, красавчик. Я тебя провожу. Скоро утро, а у тебя сегодня долгий день выдался. Спорить Морган не стал. Хотя сейчас он не чувствовал себя уставшим, всё равно уже было пора возвращаться. Дома наверняка всполошились из-за сработавшей сигнализации, а когда выяснили, что он ушёл куда-то без телефона и никого не предупредил, то наверняка запаниковали ещё больше. Ганс Зекензоф, воспоминания о нападении в парке были слишком свежи. Пока он застёгивал парку, фонарщик негромко обратился к Шасмаре. Так, какой у тебя вердикт-то будет, милая? На милую она как ни странно никак не отреагировала. Впрочем, и звучало это ровно так же добродушно и по-свойски, как "чада" или "молец" по отношению к Моргану. Согласия не даю. Коротко ответила Шасмаре. Фанарщик выгнул кустистые брови. Не Панраво пришлось. Панраво, вздохнула она, отводя взгляд в сторону. Ещё как понравился. Поэтому и нет. И если ублюдок из башни против, то пусть попробует выбить из меня согласие силой. И клянусь, ему это станет дорого. Не серчай. Улыбнулся фонарчик и потрепал её огромной рукой по голове. Шасмаре помурчилась, но не оттолкнула его. Ты, девчушка славная. Да и часовщик тоже неплох. Чего бы вам не дружиться? Тебе легко говорить. У тебя есть чи. Сквозь зубы процедила Шасмаре. Фонарь на столе обиженно мигнул зелёным и притух. А у меня никого. Так И у него тоже, вздохнул великан. Вам бы помириться. Нет, лайте, что те две собаки. А я должен потом поговорим, перебил его Шасморе и вцепившись пальцами Моргану в руку, потащила его из зала. Понерщик только и успел, что махнуть на прощание. Вот трепло. Не слушай его. Я не слушал. Слишком спать хочется. Дипломатично собрал Морган, следуя за ней. Лучше, скажи мне вот что. Насчёт имён. Это серьёзно? Водоросли, почти целиком затянувшие коридор, расступились. Шарс Морес косило взгляд. Более чем. Говоришь кому-то своё настоящее имя, отдаёшь себя в полную власть таким, как мы. Есть ещё правило не открывать двери на стук. Не бродить на улице после полуночи, не искать встречи с тенями, не танцевать под луной босиком, много чего. Они выскочили на порог. Морган тут же накинул капюшон. После сладкого сна в тёплом морском воздухе мороз на улицах Форест оказался нестерпимым. Небо ещё не посветлело, однако полоска между домами, там, над самым горизонтом на востоке приобрела особенный оттенок. Более сияющий и лёгкий, а звёзды побледнели. Спасибо за совет, искренне поблагодарил Морган. По всему выходило, что он уже трижды облажался: когда назвал своё имя часовщику, когда представился фонарщику и когда сунулся после заката в потайной сквер. Слушай, а что уилки от меня надо? Уилки? Шас Марина хмурилась. Типу с часами. А ему расслабилась она и неопределённо качнула головой. Лучше бы ты этого не знал. Выброси из головы. Соблюдай правила, и он тебе ничего не сделает. Ну, может быть. Звучало это не слишком обнадёживающе, и Моргана передёрнула. Вспомнилось тихое помолчи юноша и просто поезжай. и собственная абсолютная покорность за тем. Носи с собой горсть рябины на всякий случай. Только выкладывай, если ко мне соберёшься. Рябины? Моргану стало немного смешно. Как в сказке, а против теней она помогает? Не знаю. Досадливо отмахнулась Шар Марэ. После войны всё спуталось. Везде слишком много железа. А первыми просыпаются злые чудеса. Она посмотрела на растерянного Моргана, и взгляд её потеплел. Не думая об этом. Не твои заботы. Хочешь спросить о чём-то ещё? Вопросов у Моргана было море, и в первую очередь о тенях, о безликих и о затерянных фрагментах города. Но с губ слетело почему-то совершенно другое. А, что пьёт Уилки, когда сюда приходит? Шасмаре фыркнула, а затем рассмеялась звонко и чисто. Чёрный эль он пьёт. Самый обычный чёрный эль. Ты мне правда нравишься, мягко добавила она и вдруг погладила его жёсткой ладонью по щеке. А теперь возвращайся домой. Морган сунул руки в карманы. У меня, кажется, нет денег на такси. И карточка дома осталась. и общественный транспорт. Какие деньги, выкнула Шасморе, ужасно напомнив при этом Кендл. Не задумываясь даже о том, как добраться куда-то, пока ты со мной. Я проводник. Она отвернулась и вдруг свистнула, да так громко, что вдрогнули стёкла в окнах и закачались разноцветные фонари. Вверху по улице что-то звякнуло в ответ. Утробно задрожала брусчатка под ногами, стены домов раздались в стороны, как полотнища, раздуваемые невидимым ветром, и что-то пронеслось с нарастающим грохотом вниз, вниз. И прежде чем Морган успела сознать, что к чему, перед ним затормозила вереница из крохотных расписных вагонов без крыши, похожих на детские игрушки или на вагонетки. На настоящем тебе пока рановато кататься, весело подмигнула Шасмаре. А этот я сняла с аттракциона. Боишься американских горок? Ещё чего, улыбнулся Морган. От острого чувства предвкушения в ушах слегка зазвенело. Обожаю. Тогда садись. И не забудь пристегнуться, серьёзно посоветовала Шасмаре. Морган легко перешагнул через низкую дверцу, умостился на узком, больше для детей, подходящем сиденье, защёлкнул замок ремня безопасности и едва успел схватиться за поручень, когда вереница игрушечных вагонеток выстрелила в небо. Вслед ему летел смех Шасморе, гремящий и тёплый, как морской прибой летом. У Моргана перехватило дыхание. Крыши домов оказались на уровне пяток, а потом ещё ниже. Ещё, ещё. Бом. Глухо ухнула часовая башня, и тоненько, щекотно отозвались часы в кармане. Дзинг. Вагонетка взбрыкнула, встала на дыбы и рухнула в головокружительную мёртвую петлю, от которой желудок прилип к позвоночнику и снова взмыло вверх. Колючий ветер швырнул в лицо горсть ине из карниза и безнадёжно отстал. Плохо замотанный шарф затрепетал и стал соскальзывать, и Морган на мгновение отпустил поручни, чтобы поправить его, и тут цепочка вагонетки ушла в крутой стопор. Плохо закреплённые ремни рвануло в разные стороны. Морган подскочил над сиденьем на метр с лишним, на долю мгновения застыл в мучительно сладкой невесомости. Острые коньки крыш где-то под головой, небо над раскинутыми в полушпагате ногами. Три скучи искры вокруг, запах моря, и ремни резко вытянулись, оплели, сжали до боли, притянули накрепко к сиденью. Вагонетки взмыли над холмом, а россыпью буси наброшились в зимний парк, пронеслись мимо вздыбленной смолы теней над какими-то развалинами. Морган едва успевал уклоняться от опасно растопыренных веток и пригибаться, но заставить себя зажмуриться он не мог. В последнюю минуту вагонетки ускорились до невозможного. От ледяного ветра лицо онемело, ресницы смёрзлись, шарф сбился куда-то под капюшон, а потом резко затормозили, и Моргана буквально вышвырнуло на брусчатку перед родной калиткой. Только ремни немного смягчили падение. Синяки на бёдрах, впрочем, всё равно наверняка остались. Спасибо. Собственный голос он услышал точно со стороны. Губы побаливали от сумасшедшей улыбки. Улица покачивалась, как коридоры Шас-Маре, и шуршала обочинами. Восточный край неба наливался светом. Вагоны тренькнули на прощание и взмыли в небо, на сей раз плавно и величева, покачиваясь из стороны в сторону, как перекормленная утка. Морган ожидал застать дома скандал, патоки материнских слёз и густой запах отцовских сердечных лекарств. Но там царила тишина и покой. Он едва успел до завтрака отогреться в тёплой ванне, побрызгать на свежие синяки заживляющим спреем и надеть отглаженный костюм, когда зазвонил будильник. Завтракали опять вдвоём. Отец наконец вернулся очень поздно, и теперь собирался на работу лишь к полудню. Мать ни словом не упомянула о вчерашнем происшествии, пока Морган с неожиданным для себя аппетитом изнечтожал оладьи с кленовым сиропом. А когда подошло время кофе, попросила с улыбкой предупреждать в следующий раз заранее, если ему Ди вздумается уйти на всю ночь. Конечно, твой друг перезвонил и всё объяснил, добавила она ровно. Однако в первый час мы с Донной поволновались. Ещё это сигнализация. Я торопился, абсолютно правдиво ответил Морган и пригубил крепчайший кофе. Кстати, а кто из наших звонил? Этель, пожало, хрупкими плечами. Я его не знаю. Он представился как Уилки, новый друг, что-то вроде, вздохнул Морган. Часы в нагрудном кармане тикали с просто неописуемым нахальством.